Глава 15. Мечты исполняются вовсе не так, как мы думаем. Я наконец-то заполучила футболку Марсдена, его свитер и даже куртку. Конечно, я продолжала мерзнуть, но нежный и заботливый взгляд блондина, пусть и задумчивый, тепло его руки, пожимающей мои пальцы, дарили так необходимое мне сейчас ощущение защищенности и заставляли чувствовать себя намного увереннее. Илена во мне пыталась протестовать против столь тесного контакта, но тут уже я не стала церемониться. И жестко напомнила ей, что ее чувства одно, а мои совсем другое. И не надо их проецировать на себя. Когда прабабка замолчала, на мгновение я испугалась, что она на меня обиделась, но право на собственное счастье я готова была отстаивать даже перед призраками. Я внимательно наблюдала за Марзденом ища признаки пробуждения духа его прадеда, но голубые глаза вовсе не темнели, а руки были теплыми. Когда блондин переплел наши пальцы, отчего ободок кольца впивался в кожу, я лишь улыбалась и не обращала внимания на боль. Все, что я хотела, поскорее закончить эту историю с проклятием и с головой окунуться в от отношения с Марсданом. Знать, что нам никто не будет мешать, наслаждаться каждым прикосновением и поцелуем. А еще попробовать превзойти блондина в искусстве готовки, научиться разжигать камин, дописать книгу. Я много о чем мечтала. Выбрать шторы для спальни, посадить цветы, поставить рамку с нашим фото на полку камина. Вот только ни единой фотографии пока не было. А в то, что у нас все надолго и всерьез, до сих пор не верилось. Кольцо и предложение, сделанные в гостиничном номере, казались сном. Но тут уж с собой ничего нельзя было поделать. Наверное, как и все женщины, я готова была поверить в самое немыслимое и сомневаться в очевидном. Но с этим я разберусь позже, а пока... «О чем задумалась?» – поинтересовался блондин. «Мне страшно», – призналась я откровенно – Елена согласилась, что дух Мэгги задержался в нашем мире, но относительно Алисы она не уверена. — А что она тебе говорила, пока вы были вдвоем? — поинтересовался Марсден. — Как я ни пытался, не смог расслышать ни слова. — Это не моя история, — тихо сказала я. — Если Елена разрешит, я расскажу. Нет, не обижайся. Блондин улыбнулся и снова перевел взгляд на дорогу, а я чуть подвинулась и положила голову ему на плечо. Конечно, вся ситуация была кошмарной, если так подумать. В голове моего любимого мужчины поселился его прадед-псих с замашками убийцы. Мало того, призрак отравлял его разум, медленно сводя с ума. Становилось понятным пристрастие Марздана к экстрему, его довольно простое отношение к жизни. По большому счету, он жил настоящим, не задумываясь о будущем, хотя это вовсе не мешало ему довольно успешно вести бизнес и получать удовольствие от каждого дня, не бросаясь в крайности. И тот факт, что он захотел чего-то постоянного, если брать в расчет нашу помолвку, не мог не радовать. И это, кстати, объясняло, почему он сделал мне предложение настолько быстро, хотя, когда пару часов назад я обиженно спросила, почему он не рассказал подробностей, блондин лишь пожал плечами и спокойно заметил, что планировал разобраться во всей этой проблеме, тем более, что отныне у него был для этого хороший повод. Утром мы успели о многом поговорить, и в доме, когда допросу подвергся Далтон, подробно объяснивши, что к чему, и наедине в машине. Именно Дворецкий окончательно прояснил ситуацию. Как выяснилось, истинным виновником того, что дух Риса не нашел покоя и вселился в собственного сына, а после его смерти нашел себе нового носителя, повторив это еще не раз, был именно Далтон. Он рассказал нам, что за ритуал провел в ту ночь и почему мои видения изменились, когда я завела часы. Смерть Дворецкого не только остановила часы, но и обманула проклятие, заморозив его, что ли. Чтобы не оставить мне выбора и заставить участвовать в событиях, Далтон и направил мне тот самый первый сон. После него, по большому счету, других вариантов, как найти ключ и завести часы, у меня не осталось. После этого я начала видеть и другие эпизоды, приведшие к трагедии. Пробабка вместе с Дворецким уверяли, что это одна из сторон дара – видеть прошлое и будущее. Поэтому и Марсден мог наблюдать их только с моей помощью. Мне до сих пор не верилось, что я владеющая даром, но с этой проблемой решили разобраться позже. Итак, я начала видеть события, а дух риса пробудился от того полусна, в котором он находился все эти годы. До этого он просто переходил из разума в разум, постепенно видениями сводя носителя с ума. Стало ясно, почему никто из маржданов не был счастлив в браке. Впрочем, а как иначе, если каждый из мужчин этой семьи подсознательно мечтал о другой, стремился забыться в объятиях самых различных женщин? Почему это начиналось после обряда венчания? Думаю, дух риса начинал метаться, осознавая, что это совсем не та женщина, которую он желал. Не Елена. И лишь усугублял проклятие. Моему любимому в этом плане повезло. Он до сих пор не был женат, но хотел все изменить. Блондин признался пару часов назад, что когда увидел меня, его накрыло уверенностью, больше не надо искать. Я именно та, кто ему нужен. Слушать подобное было приятно. В груди разливалось тепло, а взгляд туманился от ощущения счастья. Одновременно я вновь сомневалась, не потому ли это, что я правнучка Елены. Но поцелуй Марсдена прогнал неуверенность в себе. А может, я просто от всей души хотела верить. Но сейчас все это не важно. Главное – успокоить дух и дать нам с блондином возможность выяснить наши отношения самим. Я и представить не могла, каково это – жить столько лет с разумом другого человека в голове. И пусть он не влиял активно на жизнь Марсдена, мне хватило пары часов, что Ирина находилась у меня в теле, чтобы понять – Блондин обладает невероятной выдержкой, раз подобное соседство не сильно повлияло на него, и он до сих пор оставался вполне вменяемым. А пока наш путь лежал в Харвард, где первым делом мы должны были навестить лис. Почему Елена приняла такое решение, выслушав рассказ о наших с блондином приключениях и открытиях, я не понимала. Еще необходимо было выяснить, что стало с Алисой. Елена уверяла, что не видит ее среди мертвых, и это было еще одной загадкой, которую стоило решить в самые кратчайшие сроки. Проблема была в том, что я совершенно не знала, каким образом смогу помочь. бабку уверяла, во мне есть сила, а в нужный момент она просто использует мое тело и все сделает сама. Мне не оставалось ничего, как довериться ей. В город мы приехали довольно быстро и немешкой отправились в архив. Конечно, существовал риск, что лист там не окажется, но я понадеялась на удачу. Хотелось спать, несмотря на крепкий кофе, так что хорошо бы закончить с этим поскорее. И да, я была благодарна Елене, что она сидела тихо и не отсвечивала, позволяя мне думать о своем. Марсден припарковал машину поудаль, и мы еще около получаса были вынуждены сидеть в ней, дожидаясь начала открытия учреждения. Но вместо того, чтобы обсуждать или планировать предстоящее, мы сидели рядом, переплетя пальцы, касаясь друг друга, даря поцелуя. И неожиданно для себя я осознала. Не могу понять, что мне больше нравится. Предаваться страсти, которая в прямом и переносном смысле сбивала с ног и туманила разум. Или вот так просто молчать и смотреть друг на друга, вздрагивая и теряя голову от каждого прикосновения. «Пришла». Вдруг сказал блондин, меняя положение тела, но так и не выпустив мою руку из своей. Проследив за его взглядом, я увидела лис, которая уже подошла к двери здания, нервно оглянулась и быстро вошла внутрь. «Готово!» Я промолчала, лишь улыбнулась и пожала его пальцем. Не прошло и десяти минут, как мы вошли в здание архива и нашли лис. Но прежде чем я успела понять, что происходит, почувствовала, как мое сознание медленно захватывает чужая воля. Меня словно решительно оттеснили в угол, беря контроль над телом и разумом. Машинально я воспротивилась, но голос Елены напомнил, что это необходимо, и я заставила себя подчиниться, став просто вместилищем чужой души и вынужденной наблюдать за всем происходящим со стороны. «Здравствуй, лис!» – сказала Елена. «Зачем пришла?» – буркуна побледневшая девушка. «Мне кажется, что вы еще в прошлый раз убедились, что я ничего не могу сказать». «Ну, а чего же?» Я почувствовала, как растянулись в саркастической улыбке губы. Нежелание и невозможность – разные вещи. Хотя я могу тебя понять. Оказавшись в живом теле, ой, как не хочется с ним расставаться. А надо вести себя осторожно, чтобы ненароком не выдать истины. «Мэгги, как давно ты заняла от тела этой бедной девушки?» «Не понимаю...» «Не понимала и я. Зато осознала, в отличие от настоя, мое заклинание не сработало». «Сработало...» — услышала я голос про бабки, но я сняла его. Мне необходимо поговорить с бывшей подругой. Мне ничего не оставалось, как извиниться и не отвлекать ее своими мыслями. «Все ты понимаешь...» Елена лениво посмотрела по сторонам, а затем прошла к столику, стоявшему посередине комнаты, и провела по поверхности. «Кем тебе приходится это тело?» «Что тут происходит?» – взвизгнула лис. «Не узнаешь», – усмехнулась Елена. «А зря. Или ты думала, что сможешь делать все, что угодно, и никаких последствий не будет?» «Я не понимала ничего. О чем говорит прабабка?» Какое отношение Мэгги имеет к Лис? Ведь мы с Марсденом выяснили, что женщина одержима духом Алисы. Неужели ошиблись? Элена уверяла, что дух Мэгги задержался на земле, как и Риса. Почему? Неизвестно. Но она с такой уверенностью говорила с девушкой, да и по лицу Лис становилась бы про прабабка не ошиблась. Может, месть или ритуал Далтона все уже как-то коснулись ее, как и Риса? И дух Маргарет менял носителя из числа кромных родственников? Увы, генеалогическое дерево лис мы не знали, но вполне могло оказаться, что она дальняя родственница Вудвортов. Элена? — прошептала лис, а точнее Мэгги. — Правильное решение. И мы сохранили много времени. Я не буду повторять дважды. Отвечай. — Ты не была такой раньше? — пробормотала Мэгги бочком, продвигаясь к выходу. Но короткий взмах рукой, и Марсден понял все с полуслова, преградив дорогу. — Сама уйдешь или тебе помочь? — уточнила Елена. Впрочем, я всегда работала за нас двоих, мне только одно непонятно, зачем ты все это делаешь. — Ты никогда и не поймешь, у тебя с рождения было все! — зло выпалила Мэгги. Обеспеченная семья, сила, внешность, да еще лучшего жениха отхватила. А когда я спросила о привороте, которым ты его заполучила, начала мне уверять, что у вас большая чистая любовь. Лукунья! Если бы ты согласилась мне тогда помочь, то я бы не стала влезать в ваши отношения. А так, каждый выживает и добивается цели, как умеет. Я не привораживала его, спокойно сказала Елена, но я чувствовала, какая буря бушует внутри. Наша любовь была истинной, а отношения чистыми и взаимными». «Да, такое редко кому выпадает, но мне повезло. Это ты напоила его в тот вечер?» Без перехода резко спросила она. «А он напился сам. Я лишь помогла выпустить наружу его ярость». Лис с вызовом скинула голову. «И знаешь, если бы он всегда был таким в постели, то счастливы меня не было бы. Как ты считаешь, я себя чувствовала, когда он почти три месяца после свадьбы не прикасался ко мне?» «Замолчи!» Повысила голос Елена, и я похолодела вместе с воздухом в комнате. Не знаю, что это было, но Мэгги заткнулась и попятилась, а я снова поразилась контрасту. Какой нежной, невинной моя прабабка была с рисом. Как смущалась и робела. Она казалась диковинной птичкой, обидеть которую мог только самый последний негодяй. Первое сомнение появилось, когда она показала другую себя в тот ужасный день. В жестах и словах появилась властность, сила и достоинство сквозили в каждом повороте головы. Не думаю, что она притворялась с Рисом. Скорее всего, скромность была одной из граней ее сути, а с женихом она позволяла себе быть слабой. Но сильный стресс заставил забыть про робость и обнажил ту часть ее характера, которая позволила ей защищаться. Наверное, живи она в мое время, Елена могла бы работать на одной из руководящих должностей стала бы независимой и обеспеченной женщиной. Но 150 лет назад ее предназначение заключалось в удачном браке и рождении детей, и она с радостью приняла установленные правила, когда познакомилась с Рисом и влюбилась в него. Но и он был представителем своей эпохи. Еще они слишком сильно любили друг друга, а этому неизменно сопутствует не менее сильная ревность. Неспособность в какой-то момент прислушаться друг к другу привела к ужасающему результату, если бы их оставили в покое. «Дай-ка догадаюсь», — совершенно спокойно продолжила Елена в то время, как Мэгги могла лишь безмолвно открывать рот. «Ярость, говоришь? Я помню это заклинание, но тебе не хватило бы сил самостоятельно его применить». Алиса не могла. Рис проговорился, что она принесла ему клятву верности. «Как тогда?» «Говори», — разрешила она. «Рис, — сказала Алисе, что никогда больше не будет ее любовником, когда ты появилась в его жизни», — прошипела Мэгги. «А я намекнула ей, что не буду возражать против их отношений. Тогда Алиса просто поделилась со мной силой, как и ты когда-то». «Поступок, о котором я сожалела тысячу раз», — тихо сказала Елена и спросила, «Как все произошло?» «Я встретилась с ней в тот же день, после того, как ты рассказала мне все», – через силу начала говорить Мэгги. «Предложила план, и она согласилась со мной. Алиса страстно сама желала выйти за Риса замуж, но понимала этому никогда не бывать. Пока ты была рядом с ним, ей было отказано даже от места любовницы. Обиженная женщина способна на многое, в том числе и обойти клятву верности». А поить риса не составило труда. Напиток, которым его почивала Алиса на приеме, был вполне невинным и направлен на ослабление контроля над разумом и телом. Это клятве не противоречило. Алиса порой сама делала этот настой, чтобы успокоить любовника. — А кто поил меня? — глухо уточнила Елена. И подсунул в лапы Дайера. — Ты сама! — ухмыльнулась Мэгги. Знаешь же, что при взаимодействии вина и паров дурмана, выпивший напрочь утрачивает способность соображать. А у меня было достаточно сил, чтобы сделать духи и отдать их дайру с нужной инструкцией». Внутри я почувствовала такую боль, что невольно схватилась за грудь, успокаивая сердце. Дикое опустошение, понимая, что в тот вечер защитный амулет остался дома, потому как не подходил к платью. Сама Елена была расстроена тем, что Рис нашел книгу по магии и очередным приказом отца, который распорядился уделить лорду Дайеру внимание и подарить несколько танцев. Вынужденное подчинение и горькое сожаление, что попалось в эту грубую, но так искусно расставленную ловушку. — А тот спектакль, что вы с Алисой устроили у Риса? — Мы специально приехали с утра, — усмехнулась Лис. — Все просчитали до мелочей, но и здесь ты влезла. «Конечно, как же упустить из рук такую добычу? А ведь за тобой ухаживал и Дайер. Могла бы выйти за него и оставить риса мне». «Ты себя слышишь?» – перебила ее Елена. «Я любила риса, и только его. Он любил меня. Зачем? Зачем вы решили все разрушить? Разве я мало для тебя сделала? Мы же дружили». «А то ты не понимаешь», – пожала плечами Мэгги. «Я хотела получить твою жизнь». И все для этого сделала. «Что ж, это были последние детали, которых мне не хватало», – вздохнула Елена. «Осталось выяснить, зачем тебе лис». «Ты же знаешь, что можно вселиться только в того, в ком есть частичка твоей крови», – скучающе произнесла Мэгги. «Эта девка – одна из потомков тех, кого в свое время наплодил мой папаша. Так что мы в некоторой степени родственники». А еще она с такой легкостью подается влиянию, склонна к мистике, что овладеть ее телом не составило труда. Кстати, она влюблена в него. Маргарет кивнула в сторону Марздана. Заполучив правнука Риса, я даже сделаю счастливей нас обеих. А тебе он зачем сдался? По той же причине, что и Рис. Он богат, хорош собой и станет для меня ключом от дверей высшего общества, где я смогу блистать и ловить завистливые вздохи. А проклятие не боишься? усмехнулась Елена. Нет, к тому же быть богатой вдовой совсем неплохо. Стерва! Да, я обещала, не буду влезать, но тут проснулась моя собственная ревность. Лис или Мэйги, неважно, захотелось придушить. Услышав укоризненный голос Елены, просящей дать довести ей все до конца, я послушно отошла в сторону. Ладно, пора заканчивать этот балаган, решительно заявила Елена, подошла к Мэгги и взяла за руку. Мне все время казалось, что магия должна сопровождаться какими-то спецэффектами, громкими словами или чем-то в этом духе, а на деле я почувствовала, как по венам заструилась кровь, такая горячая, что мне стало жарко, как в парной. Мэгги не сопротивлялась, не могла, в то время как Елена что-то забирала у нее. По крайней мере, я чувствовала, как некая мощь перетекает в мое тело, а еще и частично видела их воспоминания. И Лиса Мэгги. боясь пошевелиться, я со страхом думала, чем это все грозит мне. Ведь тело-то Елена использовала мое. В какой-то момент эта передача прекратилась. Я не поняла, лишь увидела, как Лиса села на пол, а над ее головой появилось темное облачко. Почувствовав, как сразу напряглась Елена, я затаила дыхание. Пасы руками, поток силы неимоверной мощи, что сорвался с пальцев. Черная дымка начала уменьшаться, затем превратилась в маленькую точку и исчезла. Судя по всему, это потребовало так много сил, потому что Елена просто отключилась, а следом за ней и я, почувствовав неимоверное опустошение. Но практически сразу пришла в себя уже на руках у блондина. Мне было очень холодно, так сильно, что не помогли ни куртка, ни свитер. Хотелось уточнить у Елены, что происходит, но прабабка не слышала меня. Я попыталась растереть ладони, чтобы согреться. У меня не сразу получилось. Пальцы плохо слушались, ног я практически не чувствовала, а сердце бешено колотилось. Стянув куртку на груди, я прижалась к Марждену и осознала, что в его объятиях могу согреться. Блондин что-то говорил, но я не слушала, продолжая прижиматься к его груди, при этом жадно касаясь пальцами лица и губ любимого мужчины. А когда он поцеловал меня, все стало неважным и отошло на второй план. Зачем я только согласился на эту авантюру? С досадой спросил он. Я тебя люблю, сообщила ему в ответ, после того, как очередной поцелуй прервался, вздохнула и старательно изобразила умоляющий взгляд. Надо довести до конца. Едем дальше. Куда? нахмурился Марзден. Навестить Алису, вымученно улыбнулась я и обняла блондина. «Именно Алису. Память Лисы Мэгги окончательно все расставили по своим местам, но сил что-либо объяснять у меня не было». Марсден кивнул, устроив меня на диване. Подошел к Лисе и привел ее в сознание. А когда она очнулась, то с удивлением на него уставилась. Блондин уверенно сообщил ей, что она потеряла сознание и будет лучше, если она обратится к врачу. Лис пролепетала что-то неразборчивое, при этом покраснив и наградив моего мужчину влюбленным взглядом. Не выдержав, я демонстративно кашлянула, при этом умудрившись еще и улыбнуться. Но, судя по всему, эта самая улыбка вышла весьма кровожадной, потому как лис отпрянула от Марсдана, уверяя, что с ней все в порядке, и извиняясь, что никак не может уделить нам времени из-за большой занятости. Спорить никто не стал, и мы с Марсданом ушли. Правда, я не удержалась и буркнула, что думаю о подобном проявлении внимания. А когда блондин рассмеялся и сообщил, что ему нравится моя ревность, притворно надулась, но от очередного поцелуя, естественно, не отказалась, особенно радуясь, что в этот момент я совсем не чувствовала Елену. Почти все время, пока мы ехали на окраину Харварда, в тот самый дом для престарелых, где доживала свои дни последняя представительница рода Харгарис, я спала. Не знаю, в чем конкретно была причина. Бессонная ночь или потеря сил, но стоило мне сесть в машину, как глаза окончательно закрылись. Вот только сны были пугающими. Круговерть картинок из жизни Елены, Риса, Мэгги. Но, как ни странно, для меня они были логичными и понятными. Я бы хотела никогда их не видеть». Насколько были наполнены счастьем отношения Риса и Елены. Настолько их будущее друг без друга ужасно своей беспросветностью, горечью, одиночеством и болью. А так хотелось, чтобы они все же нашли свое счастье. «Мы приехали», – ворвался в сон голос Марздана. Открыв глаза, я потянулась и, словно одержимая, прильнула к блондину. Я мерзла еще сильнее, чем раньше. Когда Елена только вошла в мое тело, это казалось легким ознобом, а после визита к лис, меня словно в грязную морозилку засунули. Я поднесла руки к губам, подула на них, но стало только хуже. Бросив панический взгляд на Марсдена, я осознала, мне как воздух нужны его тепло и любовь. Я прижалась к блондину, с наслаждением обняла его, чувствуя себя гораздо лучше. Он так щедро дарил необходимое мне, что не хотелось отпускать. «Лена, если не хочешь, мы не пойдем туда», — заметил он. Предложение было заманчивым. Да и чувствовала я себя разбитой, но... Вздохнула, но отрицательно покачала головой. «Да, страшно. Но чем скорее мы разберемся со всем этим, тем быстрее будем жить своей жизнью. Поэтому, отстранившись от Марсдана, я открыла дверь машины и вылезла наружу. Место, куда блондин привез меня, было тихим и красивым. Мы стояли перед двухэтажным административным корпусом, вокруг в изобилии росли цветы. Газон был ровно подстрижен, а вместо плитки или асфальта пролегали гравийные дорожки. Решив не задерживаться, мы почти сразу прошли внутрь и попытались найти ту, ради которой приехали сюда. После получасовых расспросов и мягкого отказа служащий проводить нас в нужное место, настойчивость Марсдена взяла верх. Прошло еще минут пять, как мы сидели в кабинете директора пансиона и вежливо улыбались друг другу. Поймите, когда леди Харгарис приехала к нам, она отдельно оговорила этот момент. Она никого не желает видеть, а мы очень щепетильно относимся к таким просьбам. Мелина Луар, брюнетка лет сорока, была одета в темно-синий деловой костюм. Гладкая прическа, безупречный макияж, Ухоженные руки и одежда отчетливо говорили, что эта женщина умеет правильно себя подать. А умный взгляд и то, с какой уверенностью она себя вела, подсказывали, что и занимаемую должность женщина получила за профессиональное качество. Это подтверждали дипломы, благодарности и сертификаты, в большом количестве украшавшие одну из стен кабинета. Да и само помещение, выдержанное в классическом стиле, производило благоприятное впечатления хотя чувствовала, что ничто человеческой Мелине не чуждо, если судить по фоторамкам на столе, запечатлевшим счастливую семью, ее саму мужа и двоих детей. «А сколько лет она находится здесь?» задумчиво уточнил Марстон. «Около пятнадцати лет», улыбнулась в ответ Мелина, но взгляд оставался внимательным. «И что, за это время никто ее не навестил?» с сомнением уточнила я. «Отныне мы ее семья». «Если это все, господин Марстон, то не смею тратить ваше время», – улыбнулась женщина. «Итак, пока у нас был пролет по всем направлениям. О чем можно говорить, если нас даже не пропустили дальше кабинета директора? Что ж, в этом доме для престарелых тщательно оберегали покой своих обитателей». «Я могу помочь», – вновь услышала я голос Елены в голове. «Но для этого мне снова нужно стать лидирующей». «Давай», – вздохнула я, тем более я уже на все это подписалась. Лен, удивленно переспросила Милина, и я поняла, что последнюю фразу сказала вслух. Но прежде чем я успела что-либо сказать в свое оправдание, почувствовала, как мое сознание мягко отодвигает в сторону. Протестовать я не пыталась, полностью доверяя прабабке. Пусть она и была изолирована от мира на долгие годы, Но так же, как и я, довольно много узнала о той эпохе. Так и она, стоила ей оказаться в моей голове, думаю, получила представление о современности. Своеобразный обмен данными. Зато теперь я лучше понимала причину поведения той же Елены или Риса, или даже Мэгги с Алисой. Понимала, но все равно не могла принять, потому что результатом стала трагедия. Нам необходимо видеть леди Харгарис сказала Елена, а мне оставалось лишь терпеливо наблюдать за тем, как моя рука легла поверх руки Милины, а взгляд женщины моментально стал отсутствующим. Я чувствовала, как кровь в теле стала немного горячее, чем минуту назад, а вместе соприкосновения пальцев кожа и вовсе походила на раскаленные угли. Магия. Я уже не в первый раз наблюдала и ощущала действие магии про бабки, но все равно не могла ее понять. Складывалось ощущение, что у нее настолько сильная энергетика, что любое слово или пожелание может стать как благословением, так и карой. Хотя это все равно не объясняло, как она провела ритуалы экзорцизма над Лис. Ладно, если получится, я обязательно выясню все это немного позже. «Конечно», – пробормотала Мелина. «Так ее навещал кто-нибудь за эти годы, и почему она отказывается общаться с гостями?» Повторил вопрос Марсден. Единственной посетительницей была Элизабет Грин, послушно доложила Мелина. А что касается всего остального, вам лучше самим все увидеть. Блондин приподнял бровь, но ничего не стал говорить, в то время как Мелина уже подписывала какую-то бумагу, одновременно сверяясь с компьютером. Леди Харгарис живет в самом дальнем коттедже нашего заведения. Она предпочитает уединение. Покажите этот документ охраннику, он проводит вас. — Спасибо, — вновь ответила Елена за меня, вставая с кресла. Я на мгновение зависла, думая о том, надолго ли она забрала себе мое тело. Но прабабка сразу извинилась и отошла в сторону, уступив место мне. Во рту внезапно пересохло. Я нервно закашлялась и тут же постаралась оказаться как можно ближе к блондину, в очередной раз замечая, насколько холодны у меня руки и греясь его теплом. Забрав необходимый документ у Милины, мы так и вышли в коридор. «Сейчас я готова надеть даже шубу», – заметила я, кутаясь в куртку и стараясь не задумываться, насколько странно выглядит девушка в подобной одежде в ясный и жаркий летний день. «Снова Лена! нахмурился Марстон. «Про бабку исключительно доброты человек», — запротестовала я и поправилась. Точнее, дух. «Оно и видно», — скривился марсдан «Особенно если вспомнить, как она обошлась со своей подругой. Просто уничтожила». «Ты про Мэги? уточнила я. «Ты не прав. Знаешь, она ведь просто отправила ее в посмертие». М -м «Это что-то вроде судилища», — пояснила я в ответ на вопросительный взгляд. Место, где поступки Мэгги будут оценивать высшие силы и уже после этого принимать решение, заслуживает ли душа рождении или наказания. «Откуда ты знаешь?» «Просто верь мне», – попросила я. «Если кто и может нам всем помочь, то это Елена». «Тебе», – выделил Марсден, – «верю, ей нет». «Пусть так», – согласилась я. Спасибо и за это. А сейчас идем скорее. Не знаю, сколько еще смогу выносить этот леденящий холод в крови. Я мерзла. Безумно мерзла. С каждой минуты все сильнее и сильнее. Не спасала ни куртка, ни близкий контакт с Марсданом. Мне казалось, что у меня с губ срывается холодный воздух, а сами губы посинели и с трудом шевелились. Хотя ноги я еще как-то передвигала. Охранник проводил нас через всю территорию и оставил у небольшого коттеджа, одноэтажного, почти полностью витого плющом и с наглухо закрытыми ставнями. Если сравнивать с другими, где проживали довольно бодрые старички и старушки, этот казался вышедшим из сумречного елового леса. Мало того, на мгновение мне показалось, что только над одним этим коттеджем зависло облако, в то время как все остальное небо оставалось чистым. Я поежилась и плотнее прижалась к Марстону. Быстрый поцелуй в губы на несколько секунд смягчил холод, а когда я открыла глаза, то увидела хмурого блондина. «Ваше соседство точно безопасно?» «Не знаю», – прошептала я, – «хотя с каждой минуты все хуже и хуже, так что давай скорее закончим с этим». Я отпустила руку Марстона, решительно шагнула вперед и толкнула дверь. Вошла внутрь и застыла в недоумении. В комнатах было темно, но я все прекрасно видела. И добротную, явно антикварную мебель, так не похожую на типовую, дорогой ковер на полу, картины на стенах, а еще различные статуэтки в шкафах. Вся обстановка дышала стариной и роскошью. Вот только та, что обитала здесь, скорее по привычке окружила себя всем этим, чем на самом деле любовалась. «Можно?» уточнила елена и я кивнула с растерянностью продолжая рассматривать обстановку и настолько меня заворожило все это что я даже не заметила как мое сознание вновь отодвинули в сторону а у закрытого окна вдруг шевельнулся силуэт перед тем как окончательно уступить лени тела я крепче вцепилась в марсден и словно завороженная посмотрела в сторону окна но тут резко зажегся свет а кровь привычно потеплела, отчего я сделала вывод, что Елена вновь воспользовалась магией. Я заморгала, привыкая к освещению комнаты, а когда увидела, кто сидит в кресле, то ахнула от ужаса, а внутри шевельнулась жалость. Сморщенная старуха с лицом обезображенным рытвинами, пигментными пятнами и какими-то язвами. Она была практически лысая. Ведь те несколько седых прядей, что торчали поверх морщинистой кожи на черепе, нельзя было назвать волосами. Болезненно худое тело закрывало мешковатое платье. Но из рукавов были видны искореженные артритом и язвами руки. Судя по тому, как она сидела в кресле, ходила женщина тоже с трудом. — Здравствуй, Алиса, — тихо сказала Елена. — Мы давно не виделись. — Ты... — воскликнула женщина. «Но как такое возможно?» «Но ты же сидишь передо мной, так что, вероятно, и не такое». «Ты...» – прошипела Алиса. «Ты мне всю жизнь сломала!» «Жаль, что ты не спросишь, как жила я все эти годы!» Вздохнула Елена, прошла через комнату и села на один из стульев. Но прошлое не может измениться, и ты это знаешь. Я пришла с миром, хотя ты можешь мне и не верить. Я видела, что и Марсден шокирован тем, что наблюдает и слышит, раз остался стоять в дверях, привалившись к косяку, и переводил растерянный взгляд с Алисы на меня. Если Елена сейчас не управляла бы моим телом, а также не дала бы доступ к своей памяти, я, наверное, вовсе грохнулась бы в обморок. «Но как?» – растерянно спросила Алиса. «Далтон», – коротко ответила Елена. «Старый интригант», – скривилась Алиса. «Всегда знала, что под маской угодливого старика скрывается владеющий даром. А он и после смерти продолжал в том же духе. И что он? Я думала, он принес жертву и ушел навсегда». Он всегда оставался верен клятве оберегать своего господина. — Алиса, почему? — Рис никогда не вернулся бы ко мне, пока ты была рядом с ним. — Правильно поняла вопрос леди Харгарис. — Когда твоя подруга пришла ко мне и предложила сделку, я согласилась. Я любила его Елена. любила до безумия, даже выйдя замуж и заполучив всевозможные материальные блага и была уверена, что он всегда будет возвращаться. «Я поклялась ему, что вечно останусь молодой и красивой, и Рис всегда будет мной гордиться. Я всегда об этом мечтала, быть вечно красивой и молодой, обеспеченной и ни в чем себе не отказывать», — усмехнулась Алиса. «И получила все это, кроме Риса». Но я была готова просто быть его любовницей, только бы рядом. И вот он в считанные дни влюбился в тебя и дал мне отставку. Я знала, это не приворот, но от этого становилось только страшнее. А еще я чувствовала в тебе силу, но даже представить не могла, что она настолько огромна. Почему ты решила отказаться от нее? «Ведь я до самого последнего момента, пока магия не взяла верх над сутью, не осознавала, насколько силен твой дар. Хотела и после свадьбы скрывать, чтобы быть рядом с ним. Ты знаешь, женщина всегда становится такой, какой ее хочет видеть любимый. Рис желал жениться на чистой, добропорядочной девушке. Я готова была на все ради него, даже отказаться от сути». Быть вместе, родить ему ребенка. Мое сокровенное желание, которое не исполнилось, с горечью добавила Елена. Не представляешь, сколько раз я проклинала себя за то, что сделала, но прошлое не может измениться, закончила Алиса. Я наблюдала за разговором и ничего не понимала. Алиса и Елена общались как старые подруги, которые давно не виделись, а сейчас просто обменивались новостями. По идее, они должны были наброситься друг на друга с кулаками или бить язвительными комментариями, но все оказалось иначе. 150 лет – большой срок, чтобы обдумать все и понять. Надо признавать свои ошибки, как и осознать, что большая сила – огромная ответственность. А от того, что мы применили ее, никто не выиграл, услышала я. Разговариваешь с ней? – с любопытством спросила Алиса. Как договорились? «Обычно они ничего не помнят, когда дух занимает чужое тело». «Доверие?» — коротко пояснила Елена. «А у меня почти не осталось силы», — пожаловалась Алиса. «Я начала замечать, что она уменьшается почти сразу, как ты прокляла нас. Пыталась справиться с проклятием, но ничего не получалось. Позже я осознала, ты и до этого была могущественнее». А после того, как я согласилась поделиться силами с Мэгги, шансов не осталось. Эта мерзавка еще и вытянула сверх того, о чем мы договорились. Но ослепленной ревностью я ничего не поняла. Кстати, а с ней что? Сделала носителем одной из дальних родственниц. Это я знаю. Она приходила ко мне пару раз, но я не сразу поняла, что к чему. А когда разобралась, выгнала к дьяволу. Хватит мне прошлого, а терпеть злорадные смешки я не собиралась. Что с ней сейчас? Больше ее нет. В чистилище? – уточнила Алиса. А когда Елена кивнула, покачала головой. Я бы уничтожила без права на перерождение. Итак, мы все так или иначе пострадали. Думаю, что и тебя настиг откат. Что будем делать? Скажу честно, я многое обдумала за эти годы. Признаю, была не права, и хочу попросить прощения. Елена, отпусти меня, жалобно попросила Алиса. Ты видишь, та жизнь, что я веду, существование. Я заживо гнию здесь и мечтаю о смерти. Сижу в темноте, никого не вижу. Если у Риса и Мэгги был обещанный год, то у меня отчет начался с момента, как ты произнесла проклятие. Как ты и обещала, мы все потеряли то, о чем больше всего мечтали. Я? Красоту и богатство. Колин собирался отослать меня подальше, но умер раньше, чем успел это сделать. Я узнала, что он ничего мне не оставил, кроме дома. Но его надо было на что-то содержать, а с деньгами как раз я испытывала большие трудности. Я в одночасье стала почти нищей. Если бы Рис не отписал мне часть своего состояния, не знаю, как бы я жила все эти годы. Несколько раз я была вынуждена устраивать спектакль со своими похоронами и появлением дальней родственницы, вступающей в наследство. Увы, и эти деньги закончились. Я продала городу последнее, что у меня оставалось из имущества, и перебралась сюда. Зато окончательно поняла, что надо быть осторожнее с желаниями. Я так часто говорила про вечность. Мэгги вовсе сошла с ума. Рис был вынужден запереть ее дома, потому что она стала опасна для людей. Да и Рис, он потерял почти все, пока Далтон не вмешался но полностью спасти он его не смог. А его уже успокоило? Неожиданно спросила Алиса. Кого именно? Риса, конечно. Он будет последним, тихо сказала Елена. Ну да. И именно на него же была направлена основная ярость. Елена, ты понимаешь, о чем я тебя прошу? Догадываюсь. Отпусти меня, жалобно попросила Алиса. Отправь на перерождение. Я все осознала, честно. Ты знаешь, я не могу. Только в чистилище, а дальше все зависит от тебя. Я согласна. Но я могу сделать, чтобы ты вспомнила, какой была и чего всегда хотела. Молодой и красивый, пусть и ненадолго. Здоровье не могу вернуть, прости. Морок, усмехнулась Алиса. А можешь наложить его прямо сейчас? Пожалуйста. Хочу вспомнить себя. Елена ничего не ответила, лишь встала со стула и подошла к леди Харгарис. Положила ладони ей на лицо, и я снова почувствовала тепло, струящееся по венам. А когда прабабка отняла руки, на меня смотрела та Алиса, какую я наблюдала в своих видениях. Леди Харгарис неверяще тронула лицо, провела по коже, затем встала из кресла и, прихрамывая, подошла к одной из стен, сдернула черное покрывало, что закрывало зеркало, и долго смотрела на себя, касаясь пальцами. Отмирая Марсдан, чуть посторонившись, пристально разглядывая Алису. Он явно не совсем верил в происходящее, но и игнорировать то, что предстало взгляду, не мог. А Алиса еще раз оглядела себя, посмотрела на блондин и подмигнула. Хорошая была, да? Потом снова стала серьезно, вернулась к окну и села в кресло. Я готова. Елена снова подошла к Алисе и взяла ее за руку. И если до этого я чувствовала тепло, то сейчас ощутила нечто иное. Как и от Мэгги, от Алисы, внутрь меня вновь потянуло холодом, причем он был настолько вымораживающий, что мне захотелось бежать. Проблема была в том, что именно сейчас Елена влавствовала над моим телом, а потом, словно небо, напрочь, закрытое облаками, в миг освободилось и показалось слепящее синий небес. Вот только сияла Алиса, в то время как я барахталась в грязи. «Я не могу забирать жизнь, но твой срок давно вышел», – Устало произнесла Элена. «Теперь, когда на тебе нет проклятия, время быстро возьмет свое. Но, как я и обещала, ты будешь прекрасной до самой смерти». «Спасибо». «Прошлое не может измениться, но если есть возможность исправить свои ошибки, надо непременно использовать этот шанс. Прощай, Алиса». Кто знает, может, мы еще и встретимся в следующих жизнях или в чистилище. Ты же знаешь, все мы там будем, а такие, как мы с тобой, наверняка. Спасибо. Алиса еще что-то говорила, но я уже ее не слышала, отключившись.